Вид доброй дюжины амобилеров и группы людей в нарядных дорожных костюмах окончательно поднял моё настроение. В детстве я любил заходить на железнодорожный вокзал и смотреть на уезжающие поезда. Мне казалось, что они едут куда-то, где совсем не так, как здесь, чуть ли не в другой мир, одним словом. Поезда ехали туда. Они ехали отсюда. Я смертельно завидовал пассажирам, устало распихивающим свои сумки по багажным отсекам. Это чарующее зрелище можно было увидеть в освещённых окнах вагона на поезда, приезжающие оттуда в тоскливое суда. Я предпочтал не обращать внимания. Теперь я испытывал то же самое чувство, только оно было гораздо сильнее. Не мечта о несуществующем чуде, А почти уверенность в нём. Я даже забыл, что ехо отнюдь не было тем местом, откуда мне хотелось бы уехать. Надёжно укутанное в изящное тело леди Мерлин, я решительно нырнул в маленький людской водоворотик сэр Шурф. Лонгли Локли последовал за мной. Через несколько минут леди Мерлин и её заботливый спутник по имени Гламма уже познакомились с господином Аборо и Вала. Мастером-предводителем каравана, невысоким, седым, но отнюдь не старым китарийцем, невероятно обаятельным, несмотря на хитрющие маленькие глазки. Мы сразу же выложили восемь корон, половину платы за его услуги. С остальными деньгами мы должны были расстаться на центральной площади города Китари по окончании путешествия. Обратно в Ехо нас обещали проводить бесплатно. Ещё полчаса вежливого взаимного принюхивания к будущим спутникам, обмен именами, из которых я, по суете, не запомнил ни одного. Моя леди Мерлин вела себя просто прекрасно, она ни разу не перепутала окончания вредных глаголов и с готовностью откликалась на своё имя. Наконец господин Вала шёл возможным высказаться. А думаю, что больше никто не придёт, господа. Так что можем отправляться. Я поеду впереди. Надеюсь, что вы одобрите мой выбор мест, где можно хорошо поесть и отдохнуть. У меня большой опыт в этом деле, можете мне поверить. Если у вас появятся проблемы, просто пошлите мне зов. Да. Не рекомендую вам отставать от каравана. А если уж отстанете, не приходите потом ко мне за своими деньгами. Впрочем, надеюсь, что наше путешествие пройдет без неприятных осложнений. Хорошего пути, господа! Мы расселись по амобилерам. Признаться, я был даже рад, что Лонли Локли пока не пускал меня на место возницы. Можно спокойно полюбоваться мозаичными мостовыми и невысокими домами Ехо. Я успел полюбить этот город так сильно, что предстоящий отъезд даже радовал меня я заранее предвкушал как здорово будет вернуться потом начались бесконечные сады окраины они сменялись полями и рощами моя голова начинала кружиться от новых впечатлений сэр Шурф молча смотрел на дорогу даже превративсь в господина Гламму Эралгу он оставался бесстрастнейшим из смертных я подумал что наше совместное путешествие Не худший повод удовлетворить давно терзавшее меня любопытство. — Глама, ты очень дорожишь возможностью помолчать? Или поболтаем? — осторожно спросил я. — Я всегда получаю удовольствие от бесед с тобой, Мэрилин, равно как и от бесед с моим другом сэром Максом, — спокойно сказал Лонли Локли грешные магистры в его голосе мне почудились тёплые нотки одно из двух решил я или помирилось или же сэр Гламма новая личина мастера пресекающего ненужные жизни немного отличается от своего хозяина если не захочешь отвечать на мой вопрос так и скажи ладно разумеется так и скажу а что ещё можно сделать в подобном случае Железная логика Лонли Локли неожиданно прибавила мне уверенности. — Ладно, кажется, я все-таки решусь, тем более, что речь пойдет не совсем о тебе, Гламма, а о моем друге, сэри Шурфи Лонли Локли. — Не могу не отдать должное твоему чувству времени, — одобрительно сказал Лонли Локли. — Все вещи следует делать своевременно, в том числе и задавать вопросы. — Спрашивай. Думаю, что я смогу удовлетворить твое любопытство. — Хорошо бы. Однажды имя сэра Шурфа Лонли Локли было упомянуто в беседе с... в общем, с одним старым другом сэра Джуффина. Услышав это имя, тот сказал, «А-а-а, этот безумный рыбник!» Джуффин кивнул, а некий сэр Макс остался в полном недоумении. Что-что, но только не безумие, свойственно моему другу Шурфу. «Мы не так уж долго знакомы. В этом причина твоего удивления, — равнодушно сказал мой спутник. Если тебе интересно прошлое того человека, которым я был когда-то в юности, это отнюдь не тайна, в отличие от истории самого сэра Макса». «В чему?» Растерянно начал я. Признаться, последняя фраза сэра Шурфа или Гламмы, как бы его там ни звали, повергла меня почти в панику. Меломори, сэр Кофа, а теперь и Лонли Локли, и все они чуют, что со мной что-то не так. Впрочем, на то они и тайные сыщики, не правда ли? Ох, в конце концов, это проблема Джуфина. Пусть себе объясняет им, что хочет или пошлёт всех подальше, благо имеет на то полное право. Я же не собираюсь задавать вопросов, примирительно сказал Улон Лилокли, поскольку для этого не пришло время. Тебе следует лучше контролировать выражение своего лица. Впрочем, если ты не будешь забывать проделывать те упражнения, которые я тебе показал, это умение придёт само собой. Лет через 40, жадно спросил я. Не могу сказать определённо, возможно и раньше. Ладно, Гламма, магистры с ним с выражением моего лица. Давай свою историю, если уж это отнюдь не тайна. М-м, разумеется, нет. Ровно 17 дюжин лет назад некий юноша по имени Шурф стал послушником в ордене дырявой чаши с которым его семья была связана тесными узами, так что особого выбора у молодого человека не было. Впрочем, по тем временам это была более чем завидная участь. Не прошло и семи дюжин лет, как этот юноша стал младшим магистром и мастером рыбником, то есть смотрителем дырявых аквариумов ордена. Насколько я помню, сер Джуфин однажды Рассказывал тебе некоторые подробности о путях Ордена Дырявой Чаши, так что я не стану повторяться. Все члены Ордена питались только рыбой, которая жила в дырявых аквариумах, и пили из дырявой посуды, такой, как твоя знаменитая чашка, верно? Более чем примитивное, но, в общем, верное описание. Добрую дюжину лет младший магистр Шурф Лонли Локли блестяще справлялся со своими обязанностями, о, я не сомневаюсь совершенно напрасно, поскольку человека, о котором идёт речь, совершенно тебе не знаком. Это был один из самых невоздержанных, капризных и эмоциональных людей, каких я когда-либо встречал. Можешь мне поверить, я скорее преуменьшаю, чем преувеличиваю. Тот путь, на котором искали силу члены ордена дырявой чаши, не способствовал обузданию собственных пороков. Впрочем, это высказывание не менее справедливо по отношению ко многим другим древним орденам. Я кивнул головой. Да, Жуфен мне об этом говорил. Хотелось бы крайм глаз обглянуть, что творилось в эту знаменитую эпоху орденов. Могу порекомендовать тебе беседу с сером Коф и Йохом, он Весьма талантливый рассказчик, в отличие от меня. Какая ерунда, отмахнулся я от отличный рассказчик Глама. Продолжай, пожалуйста. Я отвратительный рассказчик, поскольку и должен быть таковым. Просто предмет разговора тебе интересен, равнодушно констатировал он Лилокли. Я упомянул о необузданности молодого человека, которым мне довелось побывать. Ибо именно это свойство характера объясняет его безрассудный поступок. Он задумчиво замолчал. Какой безрассудный поступок? Я сгорал от нетерпения. Он захотел получить силу. Много силы и очень быстро. И однажды выпил воду из всех аквариумов, за которыми должен был присматривать. Я не мог сдержать смех. Это фантастическое зрелище так и стояло у меня перед глазами наш Сэр Шурф, один за другим осушающие огромные аквариумы, грешные магистры. Интересно, как всё это в него поместилось, и какое изумлённое выражение лица было у живущих там рыбок. Прости, Глам, это действительно очень смешно, виновато пробормотал я через несколько минут. Да, наверное, спокойно сказал он Леокли. Рыбы, обитавшие в аквариумах, разумиц погибли. А я, вернее, этот неосторожный молодой человек действительно обрёл огромную силу, вот только был не в состоянии с ней справиться. Эту науку следует изучать на протяжении столетий, поэтому подробно описать дальнейшие события я затрудняюсь. Моя память пока не способна восстановить большую часть того, что этот глупый юноша делал после того, как спешно покинул резиденцию своего ордена. Но в городе меня прозвали безумным рыбником. А чтобы человека сочли безумным в эпоху орденов, нужно было хорошо постараться. Помню, что никто из горожан не смел мне отказать, чего бы я ни требовал. Было много перепуганных женщин, много слуг, Много денег и прочих вещей, которые грубые люди считают развлечениями. Но всё это быстро надоело, я стал одержимым. В те дни мне нравилось пугать людей, а ещё больше нравилось их убивать. Но убивать обыкновенных обывателей казалось унизительным. Я мечтал о том, чтобы напиться крови великих магистров. Я появлялся там, где считал нужным, и исчезал неизвестно куда. Слишком много пустых, чудес непонятных мне самому, удавалось совершать в то время, но глотки великих магистров всё ещё были не для моих зубов. Грешные магистры, шур, неужели я понимал, что наш сэр Лонлилокли не самый крутой враль в Ральфс в сияющем королевстве, всё же поверить было почти невозможно. Называй меня Глам, а ты опять забыла, Мерлин. Холодный голос моего спутника положил конец сомнениям. Люди меняются, да? тих спросил я. Не все. Но это порой случается, бесстрастно сказал Лонлилокли. Но если ты думаешь, что это вся история, ты здорово ошибаешься. Мне хотелось получить ещё больше силы, такой, которая могла бы позволить убивать тех, кого я мечтал убивать. Так что однажды безумный рыбник появился в резиденции ордена Ледяной руки, чтобы забрать себе одну из их могущественных рук. Повыше Ваши... твои перчатки. Да. Вернее, моя левая перчатка правую я получил, когда дрался с младшим магистром этого ордена. Парень пытался меня остановить. Я откусил его правую руку и сейчас оттуда. Откусил, разумеется. Что в этом невероятного? По сравнению с большинством моих тогдашних выходок, это ещё не самое эксцентричное. Жуфин говорил мне, что в ордене Ледяной руки состояли очень могущественные маги. Задумчиво сказал я: "Неужели они?" Проблема была в том, что, осушив все 20 дюжин аквариумов, я получил силу, предназначенную для 600 членов ордена, так что остановить меня действительно было очень сложно. А заполучив известные тебе перчатки, я стал ещё опаснее. Ну, вот Тут-то меня и остановили. «Кто? Неужели сэр Джуффин?» «Нет, сэр Джуффин Халли вошел в мою жизнь несколько позже. Безумного рыбника остановили два мертвеца, хозяева присвоенных мною рук. В первую же ночь они пришли в мой сон. Насколько я знаю, с другими людьми происходит несколько иначе». Но в то время я остановился беззащитным во сне. Не совсем, но все же. Эти мертвецы пришли, чтобы забрать меня с собой. Они собирались каким-то образом поместить меня где-то между жизнью и смертью в область бесконечного мучительного умирания. Я не слишком силен в такого рода материях, так что мне будет лучше, если твое воображение подскажет себе, что именно мне грозило. — Ну, его к магистра моего воображения проворчал я. — Я же заснуть не смогу. Твои слова убеждают меня, что ты близка к пониманию описанной мной проблемы, — Мерлин кивнул Лонли Локли. В ту ночь мне невероятно повезло. Я внезапно проснулся от резкой боли, поскольку старый дом, где я спал, начал разрушаться, и один из камней ударил меня в лоб. Тебе, наверное, интересно, почему начал рушиться этот дом. Сэр Джуффин Халли может изложить тебе подробности своей неудачной охоты на безумного рыбника. Тайного сыска в то время еще не было, разумеется, но сэр Джуффин уже тогда выполнял особого рода поручения. Я даже думаю, что знаю, чьи именно. О нем шла ужасная слава, совершенно заслуженная, я полагаю. Но мою жизнь сэр Жуфен случайно спас, вместо того, чтобы отнять. Я успел покинуть разрушающийся дом, даже не попытавшись разобраться, что произошло. В то время меня беспокоило совсем другое. Было ясно, что следующий сон окажется последним. Тогда я решил бодрствовать столько, сколько смогу, а потом убить себя, чтобы ускользнуть от мести мертвых магистров мне удалось прожить без сна около 2 лет. Что? Каждая новая фраза Лонли-Локли подвергала меня всё в большее изумление. Да, около 2 лет, спокойно подтвердил Сэр Шурф. Именно так. Разумеется, это не могло продолжаться бесконечно. Я и без того был безумен, а эти два неприятных года усталости и страха и вовсе превратили меня невест во что-то Сэр Жуффин Халли следил за каждым моим шагом, как я понял позже. Он выжидал правильного момента, чтобы... Нет, Мерлин, уже не для того, чтобы убить меня. Видишь ли, в ту ночь, когда он обрушил мой дом и спас жизнь, которую собирался отнять, это было из ряда вон выходящим событием. Сэр Жуффин редко попадал в просаг. И он сделал вывод, что судьба указывает ему на меня, поэтому вместо того, чтобы убивать безумного рыбника, сэр Джуффин решил спасти запутавшегося в собственных чудесах шурфа Лонли Локли. Грешные магистры! Как это все романтично! — вздохнул я. Да, наверное. Разумеется, у сэра Джуффина безупречное чувство времени. Он появился рядом именно в тот момент, когда я понял, что время бессонницы подошло к концу, а вместе с ним подошло к концу и время моей жизни. Я был готов умереть в конце концов. Это был надёжный способ избегать гораздо худшей участи. И когда меня настиг знаменитый кельтский охотник, как тогда называли сэра почтеннейшего начальника, я испытал ни с чем не сравнимую радость. Мне предстояло умереть в схватке. Это куда веселее, чем самоубийство. — Как ты сказал, веселее? — удивленно переспросил я. — Да, разумеется. В отличие от сэра Лонли Локля, безумный рыбник любил повеселиться. Но вместо того, чтобы убивать, сэр Жуффин меня усыпил. Полагаю, это не стоило ему никакого труда, я был одержим мечтой о сне. Жуфин швырнул меня в объятия мертвецов из тосковавшихся по месту. А потом была целая вечность слабости и боль. Ты зря так переживаешь, Мерлин, это случилось давно и не со мной можешь поверить. А потом сер Жуфин за ухо вытащил меня из этого кошмара, просто разбудил, привёл в чувство и объяснил, что у меня есть только один выход из создавшейся са ситуации. Какой выход, Гламма? Я не так уж много понимал в местных чудесах, но чудовищную власть кошмарных снов этого мира мне довелось испытать на собственной шкуре. Как какой? Всё очень просто. Эти двое искали безумного рыбника. Мне нужно было стать кем-то другим, разумеется, обыкновенное переодевание. Подобное тому, что пришлось совершить нам с тобой перед этой поездкой, не могло помочь. Мертвых магистров так легко не обманешь. Кого-кого, но не их. Сэр Джуффин забрал меня в какое-то странное место, дал несколько советов и исчез. — В какое странное место? — с замирающим сердцем спросил я. — Не знаю, вернее, не помню. Вещи, выходящие из-за предела понимания, невозможно хранить в памяти. — А что это были за советы? — Нет, я хочу понять, какие советы можно дать человеку, с которым встряслось подобное несчастье. — Ничего особенного. Он объяснил, что и зачем я должен делать. Показал мне несколько дыхательных упражнений, вроде тех, что я показал тебе. Не забывай, что в то время я обладал огромной силой, она была способна совершать любые чудеса, а сэр Джуффин прекрасно знал, как можно заставить её работать на себя. Помню, что в том странном месте я всё равно не мог заниматься ничем, кроме как этими упражнениями, даже есть или думать там было невозможно. Я и сам не заметил, как умер безумный рыбник, потом исчез и тот молодой человек, которым я был прежде. А потом пришел тот, кто известен тебе под именем сэра Шурфа Лонли Локли. У меня нет никаких претензий к своей новой личности. Она не мешает сосредоточиться на действительно важных вещах и вообще не мешает. Это невероятно, тихо сказал я. Грешные магистры, кто бы мог подумать? Да, это довольно невероятно, равнодушно согласился Сэр Шурф. Однажды я смог покинуть странное пустое место и вернуться в Иехо, где к этому времени случилось немало странных вещей. Сэр Жуфенхалли подыскал мне неплохую работу. В смутные времена человек с такими руками не мог засидеться без дела. Так что мне всё-таки довелось узнать вкус крови великих магистров. Но тогда это был уже вопрос долга, а не желания, поскольку моей новой личности стало абсолютно всё равно убивать или нет. Думаю, это действительно не имеет особого значения ни для меня, ни для прочих. «Извини, Мэрилин, я никогда не был хорошим философом!» Я ошеломленно молчал. «Мой собственный мир, тот мир, в котором я так уютно обжился, рушился на глазах. Непогрешимый сэр Шурф, надежный, как скала, невозмутимый и педантичный, напрочь лишённый чувства юмора и простых человеческих слабостей. Где вы? Отзовитесь! А мои остальные коллеги во главе с сэром Джуффином Халли, который по совместительству оказался кетторийским охотником, что я, собственно, знал о них? Что они славные ребята, и мне хорошо в их обществе. Какие ещё сюрпризы они мне приготовили? «Тебе следует вспомнить те самые дыхательные упражнения, которым я учил сэра Макса, Мерлин», — спокойно сказал мой спутник. «Не следует так волноваться из-за вещей, которые случились давно и не с нами». «Святые слова», — согласился я и дисциплинированно принялся за знаменитую дыхательную гимнастику «Лонли Локли». Минут через десять я действительно был абсолютно спокоен. Тайны нового восхитительного мира раскрывались постепенно, и это было величайшим из благ. Я еще должен благодарить темных магистров, что чудесные откровения всех моих коллег не обрушились на меня одновременно. Господин Аборовала только что прислал мне зов. — спокойно сообщил сэр Шурф Лонли Локли. — Сейчас караван остановится, чтобы пообедать. Утром ты вела себя безупречно, Мерлин. Постарайся продолжать в том же духе. Кстати, я давно хотел заметить, что, выполняя дыхательные упражнения, сэр Макс... Дышит так же неровно и резко, как разговаривает. Постарайся изменить этот прискорбный факт, Мерлин. Ладно уж, постараюсь, проворчал я. Неужели я действительно так ужасно говорю? Да, разумеется. Ну, со временем это пройдёт. Останавливаемся, Мерлин. Так что приготовься сменить тему беседы, хорошо? Хорошо. — Кстати, у нашего мастера-предводителя каравана тоже неплохое чувство времени, и я как раз проголодался. — Нужно говорить, проголодалась, Мэрилин. У господина Вала вовсе нет никакого чувства времени. Наш караванщик просто останавливается возле тех трактиров, хозяева которых платят ему за то, что он привозит клиентов. Я рассмеялся. «Откуда ты знаешь, Гламма?» Я посмотрел ему в глаза, когда мы знакомились. «Тогда, конечно. Все равно вовремя. Есть хочется ужасно. Ну, пойдем». И мой спутник галантно помог мне выйти из амобилера.